Афористичности он научился у тебя, хотя, вообще говоря, регулярная недельная получка делает любого человека более остроумным. Да здравствует возвращение блудных сынов к твердым окладам. Штайнер посмотрел на Керна. Спрячка малыш денежки в карман, а то еще улетят. Деньги не любят света. Я их отдам тебе, сказал Керн. Вот они сразу исчезнут. Мне с тобой не скоро рассчитаться. Только посмей рассчитываться со мной. Я еще далеко не так богат, чтобы брать деньги обратно. Керн серьезно посмотрел на него, потом положил деньги в карман. — Когда сегодня закрываются магазины? — спросил он. — А зачем тебе? — Так сегодня же Новый год. — В семь? — сказал Марил. — Небось, хочешь накупить крепких напитков к ужину? — Не стоит. Нашей столовой они дешевле. Особенно отличный ром... «Мартиник!» «Не надо мне никаких напитков». «Ага, значит, ты решил в последний день года пойти проторенными тропками буржуазной сентиментальности? Будешь покупать подарки?» «В этом духе», — Керн стал. «Пойду к Соломону Леве. Может, и он сегодня настроен на сентиментальный лад. Может, сегодня у него, так сказать, неустойчивые цены?» «В неустойчивый век цены только растут». Заметил Марил. Но все равно Керн, вперед! Помните, привычка ничто, импульс, все. Не торгуйтесь слишком долго. В восемь вечера в ресторане Матушка-Марго начинается ужин ветеранов эмиграции. Соломон Леви, проворный, похожий на хищного зверька человек, с жиденькой козлиной бородкой обитал в темном, сводчатом помещении среди часов, музыкальных инструментов старых ковров, картин, написанных маслом, домашней утвари, гипсовых карликов и фарфоровых фигурок. В витрине были накиданы различные дешевые имитации, искусственный жемчуг, старинные украшения в серебряной оправе, карманные часы и старые монеты. Все это в хаотическом, бессмысленном смешении. Леви сразу же узнал Керна. Его память точно объемистый, гроз фиксировала все, И это способствовало ни одной выгодной сделке. Что принесли, сходу спросил он, готовый к бою. Он не сомневался, что Керн снова хочет продать какую-то вещь. Вы пришли в неудачное время. Почему? А вы уже продали кольцо? Продал кольцо, продал кольцо, — жалобно забубнил Леви. Вы спрашиваете, продал ли я кольцо, или я ослышался, или я ошибся? Нет, вы не ошиблись. «Молодой человек!» — визгливо продолжал Леви. «Вы что же, газет не читаете? Или живете на Луне и не знаете, что творится на свете? Продал! Это кистарый хлам! Попробуй-ка его продать! Очень у вас это просто получается! Продать кольцо! Разговариваете прямо как Ротшильд. А знаете ли вы, что именно требуется для того, чтобы хоть что-нибудь продать?» Он сделал искусственную паузу и патетически заявил. Требуется, чтобы сюда вошел посторонний человек, которому что-то нужно. Затем требуется, чтобы он вынул из кармана кошелек. Леви достал портмоне. Чтоб он таки открыл его, он изобразил это и вытащил наличные, понимаете, наличные, кошерные деньги. Кошерный, очень чистый, по религиозным законам, пригодный в пищу, древнееврейский. Он вытянул десятифранковый билет а потом требуется, чтобы он их положил сюда». Билет был положен на стол и разглажен ладонью. «И самое главное, тут Леви перешел на фальцет, чтобы он таки навсегда расстался с ними». Леви спрятал свои десять франков. «И ради чего же он с ними расстанется?» — продолжал он. «Ради ерунды, ради какой-нибудь там вещички. За нее он готов отдать наличные кошерные деньги». Но ведь это же просто смешно. Это способны только сумасшедшие легои. Или, например, я, несчастный, с моей страстью делать гешефт. Ну так что же вы принесли? Много дать не смогу. Вот если бы месяц назад другое дело, тогда еще были времена. Господин Леви, я ничего не хочу продавать. Я хочу выкупить кольцо, которое я вам принес. Что? От удивления левера раскрыл рот, словно голодный птенчик в гнезде. Гнездом была борода. — А, понимаю. Хотите выменить кольцо на что-нибудь другое? Нет, молодой человек, знаю я эти штучки. Только неделю назад я погорел на таком деле. Поменял часы. Правда, они уже не шли, но часы — это, в конце концов, все-таки часы. Так я их поменял на бронзовый чернильный прибор и самопишущую ручку с золотым пером. Что мне вам сказать? Обдурили они меня, доверчивого дурака. Самописка не работает. Вот, а часы, так те тоже ходят не больше пятнадцати минут. Но это же далеко не одно и то же, когда не ходят часы или когда не работает самописка. Часы все-таки остаются часами, а пустая самопишущая ручка... Вы понимаете, что это такое? Это же идиотство. Это же все равно, что ее вообще нет. Так что же вы хотите поменять? «Ничего, господин Леви. Я сказал, что хочу купить. Купить. За деньги?» «Да, за наличные деньги». «А, уже я понимаю. Какие-нибудь там венгерские или румынские, или обесцененные австрийские деньги, или, наверное, инфляционные кредитки. Кто их, черту, разберет? Совсем недавно ко мне зашел один тип с нафабренными усами, похожий на Карла Великого». Керн достал билет в сто франков и положил бумажник на стол. Леви застыл и присвистнул. — Так вы при кассе. В первый раз вижу такое. Молодой человек, не забывайте, что полиция... — Я их заработал, — перебил его Керн. — Честно заработал. — Вот, а теперь покажите кольцо. — Маленькую минуточку. Леви исчез и сразу же вернулся с кольцом матери Рут. Он потер его рукавом, осторожно дохнул на него, снова потер и положил на лоскуток бархата, словно то был бриллиант в двадцать каратов. «Ой, какая красивенькая вещичка!» — благоговейно произнес он. «Настоящий раритет!» «Господин Леви», — сказал Керн, — «тогда вы дали нам за это кольцо сто пятьдесят франков. Если я заплачу вам сто восемьдесят...» Вы заработаете двадцать процентов. Ведь это хорошее предложение, не правда ли?» Леви не слушал его. «Вещичка, влюбиться мало», — мечтательно проговорил он. «Не какая-нибудь там модная дребедень. Товар! Настоящий товар! Я хотел оставить его себе. Есть у меня такая маленькая коллекция, частная. Собираю лично для себя». Кернат читал сто восемьдесят франков и положил на стол. «Деньги!» — презрительно сказал Леви. «Что значит в наше время деньги? При такой девальвации материальной ценности — это я понимаю. Вот, например, такое колечечко, и радость оно тебе доставляет, и ценность его возрастает. Получается двойная радость. Как раз теперь золото очень сильно поднялось в цене», — продолжал он, как бы размышляя вслух. Четыреста франков за такую вещичку было бы еще мало. Любитель даст больше. Керн испугался. Господин Леви. «Я человек!» — решительно заявил Леви. и «Я расстаюсь с кольцом. Хочется сделать вам приятно. Я ничего не хочу заработать на этом деле. Сегодня канун Нового года. Триста франков и точка. Пусть я истеку кровью». «Но это же вдвое больше!» — возмутился Керн. «Вдвое больше!» «Вы заявляете это так себе запросто, совершенно не понимая, что вы говорите. Что, собственно, значит «вдвое больше?» Еще Раби Михаэль из где-то сказал, что «вдвое» значит «в половину». А вы слыхали когда-нибудь про накладные расходы, молодой человек? Вы не представляете, сколько это денег, а налоги, оплата за помещение, а уголь, а убытки? Для вас это ничто, для меня колоссально».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 — Коробочку даю вам бесплатно, — сказал он, — и эту красивую голубую вату тоже. Вы меня пустите по миру. — Пятьдесят процентов, — буркнул Кирн. — Ростовщик. Последнее слово Леви пропустил мимо ушей. — Поверьте мне, — сказал он неожиданно чистосердечным тоном, — на Рю-де-Ля-Пе, улица Мира в Париже, у Кортье. Такое кольцо стоит шестьсот франков. Его настоящая цена — триста пятьдесят. На сей раз говорю вам точно. Керн поехал в Верден. — Рут, — сказал он, распахнул дверь. — Мы на подъеме. Вот, гляди. Последний из магикан вернулся домой. Рут открыла коробочку и заглянула в нее. — Людвиг!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 «Двадцать шесть франков. Каждая из них стоит по двадцать шесть франков. Каждая? Почему же вы сразу не сказали?» «Потому что вы не сразу спросили». Посетитель мрачно взглянул на кельнера. По лицу пробежала мгновенная гримаса неукротимого бешенства. Затем он указал на самую крупную курицу. «Дайте мне вот эту». Керн толкнул Штайнера, тот внимательно смотрел. Уголки его рта подрагивали. «С салатом, жареным картофелем, с рисом?» — спросил Кельнер. «С ничем, с ножом и с вилкой. Давайте ее сюда». «Это тот самый Куроед!» — прошептал Керн. «Клянусь, это он!» Штайнер кивнул. «Он! Куроед из Венской тюрьмы».